заставляющих плакать простые сердца кухарок и лакеев. Соберите своих бродяг. Море и любовь не терпят педантов. Я с удовольствием посидел бы с вами, и даже не за одной бутылкой, но нужно идти. У меня много дел. Возьмите это и пропейте за букву А. Если вам нравится мое предложение, приезжайте по вечеру на секрет. Он стоит неподалеку от головной дамбы.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 чертя по клеенке пальцем прямую быструю линию. Удар кулаком в дверь вывел его из маниакального состояния. Он повернул ключ, пустив Летику. Матрос, тяжело дыша, остановился с видом гонца, вовремя предупредившего казнь. «Лети-ка, лети -ка», сказал я себе, — быстро заговорил он, когда я с кабельного мола увидел, как танцуют вокруг брашпили наши ребята, поплевывая в ладони. «У меня глаз, как у орла!» «И я полетел!»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 После пяти часов ходил по улице. Дом с серой крышей, по два окна сбоку. При нем огород. Означенная особа приходила два раза. За водой раз, за щепками для плиты два. По наступлению темноты проник взглядом в окно, но ничего не увидел по причине занавески. Затем следовало несколько указаний семейного характера, добытых летикой, видимо, путем застольного разговора,